Глава четвертая «И дар, и мощь» Пайпер ощущала себя беззащитным и ничего не знающим ребенком. Если верить дяде Джону, в состоянии бреда и сна она провела два дня. Или три. Пайпер уже забыла. Он постоянно был рядом и следил за ней, отвечал на ее вопросы. Но яснее Пайпер не становилась. В этом незнакомом, страшном мире, наполненном тем, что Пайпер боялась, даже не видя этого, был близкий для нее человек, но она не чувствовала себя в безопасности. Сколько дядя Джон скрывал от них существования Сигридского мира? Сколько он был его участником? Какие цели он преследовал? И почему молчал? Заметив на себе растерянный взгляд дяди Джона, Пайпер поняла, что, задумавшись, задала эти вопросы вслух. Он смотрел на нее с раскаянием и беспокойством, будто перед ним была не племянница, которой он хотел помочь, а загнанный в угол зверь, чью шкуру он должен заполучить любой ценой. «Я искренне надеялся, что это будешь не ты», — слабо произнес Джонатан. Пайпер, ходившая туда-сюда, остановившаяся у противоположной стены картинной галереи, не должна была его услышать с такого расстояния. Но услышала. С недавних пор ее чувства будто обострились. Она не считала это плюсом. Скорее, еще одним напоминанием о том, что что-то безвозвратно изменилось. Пайпер знала, что скрывалось под этим что-то, но отказывалась в это верить. Семья их забыла. Магия реальна. Она сама в какой-то силы рае. Ну, не бред ли? Пайпер вновь посмотрела на дядю. Темно-каштановые волосы были растрепаны, А рубашка и чёрные джинсы измяты. Залёгшие под глазами тени и остро очерченные скулы подсказывали, что он уже давно не спал. Пайпер со вчерашнего вечера, начавшая являться на все завтраки, обеды и ужины, которые проходили в обществе Гилберта Шира и Кита, с ними Пайпер почти не разговаривала, предпочитая держаться поближе к дяде Джону. Видела, что аппетит ее дяди не убавился. Когда дядя Джон забросил одну ногу на другую, Пайпер заметила на подошве его армейских ботинок засохшие капельки чего-то черного. «Демон», — тихо произнес он, поняв, на что она смотрит. Столкнулись с ним возле одного из порталов. «Когда?» «Сегодня ночью. Ничего серьезного», — слегка пожав плечами, сказал Джонатан. «Обыкновенная стычка». «Ты убил его?» — вырвалось у Пайпер. «Его убил Август», — растягивая слова, ответил Джонатан. «Один из наших лучших искателей». Пайпер не понимала, почему, но ей стало легче. Дядя Джон не убивал этого демона. Сегодня его руки были чисты. Но в том-то и дело, что только сегодня. Сколько он убил демонов до того, как Пайпер оказалась втянута в эту историю? И сколько он убьет еще, пытаясь защитить ее и помочь ей достигнуть конечной цели? Хотя Пайпер даже не знала, какая у нее конечная цель. «Почему ты молчал?» Она присела на одноместный диванчик, обитый темно-синим бархатом, прямо напротив дяди Джона. Между ними было метров пять, а Пайпер казалось, что намного больше. «Такие столкновения происходят часто», — пожав плечами, ответил Джонатан. О мелких стычках нет смысла говорить. Если что-то серьезное, я сообщаю Гилберту. Все остальное он может прочитать в отчетах, которые я готовлю в конце каждого месяца. «Я не об этой стычке», — вытянув ноги, сказала Пайпер. «Почему ты молчал о существовании других миров?» «Я боялся», — почти сразу же ответил он. «Того, что на нас нападут демоны? Того, что вы сойдете с ума?» Он произнес это так серьезно и с такой болью в глазах, что Пайпер стала его жаль. «Учитывая мое состояние, я, возможно, все же сошла с ума». «Ты хочешь знать, почему я никогда не упоминал о других мирах?» спросил он, сложив руки на груди. «Привычка хорошо знакомая, Пайпер». Дядя Джон волновался и боялся, что непроизвольные движения рук могут выдать его, поэтому спрятал их. «Хочешь знать, почему я в таких плохих отношениях с твоим отцом?» Ее отец объяснял это черствостью Джонатана и его нежеланием общаться с семьей. Ее мать всегда пыталась смягчать его слова, добавляя, что у Джонатана всего-навсего сложный характер – что он предпочитает одиночество и не привык к шумным компаниям. А их семья — идеальный пример таковой. Но Пайпер и ее братья видели в дяде Джоне какую-то искру. Они любили его и восхищались им. На самом деле дядя Джон не был нелюдим и не обладал таким уж сложным характером. Для своих племянников он был лучшим человеком во всем мире, который всегда знал, как скрасить их времяпровождение. И при этом он едва ли не грызся с братом, стоило ему переступить порог их дома. «Да, я хочу узнать, почему ты молчал», — наконец ответила Пайпер. «Твой отец предал себя забвению», — произнес Джонатан так, будто это давало ответы на все вопросы. Она действительно знала, что крылось за этим словом. Но шестое чувство и вновь пробежавшие по телу мурашки подсказывали, что в реалиях Сигридского мира оно может иметь другое значение. Пайпер молча кивнула, ожидая продолжения. Семья Сандерсонов уже около века возглавляет орден искателей. Джонатан поскреб многодневную щетину, и рассеянно заморгал. После нашего отца главой ордена должен был стать Дэниел. У него было все, что отличает хорошего искателя. Ум, способности, знание кодекса, которому мы все следуем. Дэниел всегда выполнял свою работу в лучшем виде. К нему обращались с самыми сложными поисками. Его, можно считать, боготворил весь орден. Кстати, У него было много поклонниц. «А это мне зачем знать?» — фыркнула Пайпер, против воли все же улыбнувшись. «Это чтобы ты не думала, что твой отец всегда был таким занудой», — быстро проговорил Джонатан. «В общем, как-то нам поручили поиски демона, натравившего на наших людей стаю ногтисов, и мы сразу же взялись за дело. Несколько раз нам удавалось предотвращать его нападение». Примерно через два месяца мы смогли найти его убежище, старый полуразрушенный особняк. Но опоздали. Демон уже покинул его. Тогда мы стали изучать это место. Вместе с нами было два мага, которые помогли обезвредить все защитные барьеры. Над одним из них маги возились дольше всего, и это стоило нам многого. Барьер укрывал только появившуюся брешь, которую демоны рвали значительно медленнее. Когда мы поняли, что там скрывалось, из бреши хлынули демоны. Пайпер отчетливо видела, как дрожат сложенные на груди руки дяди Джона. Жилка на его шее бешено пульсировала. Челюсти были сжаты. Пайпер почему-то верила ему. Понимала, что бреши — дыры в пространстве, через которые попадали в мир демоны, и уже не вздрагивала, думая об этом. Это было очень странно. Среди демонов было около пяти перевертышей, которых мы не смогли распознать сразу. С одним из них и столкнулся твой отец. Я не видел, как Дэниел дрался, но кожей чувствовал, что-то с ним не так. «Брешь разрасталась и могла вот-вот поглотить нас. Маги не успели бы открыть портал. Мы могли погибнуть, если бы брешь не закрыли силой. Ты же помнишь, что закрывать бреши могут только сальваторы?» «Что-то такое он и впрямь говорил ей, поэтому Пайпер качнула головой». Она все еще считала дикой мысль, что ее принимают за какого-то там сальватора, обладающего силой лираи, существом, которое было создано в другом мире самыми настоящими богами. Неужели есть и другие люди, такие же, как она? Ты действительно первая из сальваторов этого мира, сказал Джонатан, будто почувствовав ее сомнение. Тогда мы не знали, что произошло и кто там был. Мы хотели продолжить свой поиск, но старейшины запретили. Мы еще бывшие обычными искателями не могли пойти против них. После собрания, на котором мы отчитались о нашем поиске, твой отец словно слетел с катушек. Я никогда не видел, чтобы он так быстро бегал». Я нагнал его только в читальном зале, где занимались дети. Дэниел вжался в кресло в дальнем углу и прятал голову, без конца бормоча что-то. Я впервые видел его таким испуганным. Привык, что мой брат всегда собран, уравновешен и спокоен. У него всегда были ответы на все вопросы. Он всегда знал, как вести себя с людьми. Но тогда он... Он трясся, как ребёнок, и плакал. Дэниел сказал, что видел перевёртыша. Это не должно было меня удивить, но удивило. Я задумался, почему мой брат испугался перевёртыша. Дэнни сказал мне, что тот принял облик предателя. Пайпер насторожилась. Предателем люди, с которыми её познакомил дядя Джон, называли одного из сальваторов прошлого. Как ей рассказал дядя Джон, в Сигриде, первом мире, полном магии и разных магических существ, было четверо сальваторов, связавших свои жизни с сакрификиумами, которые были созданы богами. Сальваторы должны были направлять сигредцев к спасению, и, кажется, у них это даже получалось. Но 200 лет назад, в день вторжения, Третий Сальватор, имя которого было вычеркнуто из истории, предал миры. Никто не говорил о нем, не отвечал на вопросы Пайпер. Все называли его просто предателем. Его не любили, его презирали, о нем не хотели говорить. Но Пайпер хотела, потому что она ничего не понимала и хотела это исправить. К тому же он был таким же, как и она, пусть и в прошлом. Если, конечно, предположить, что она и впрямь, Сальватор. И она хотела знать, почему третьего вычеркнули из истории. Я пытался успокоить Дэниела. Говорил, что предатель давно сгинул, и его больше нет, но он не верил мне. Дэниел сказал, что Перевертыш поведал ему о возвращении предателя — и показал ему всех сальваторов. Дэниел утверждал, что перевертыш проник в его разум. «Но я знал, что это невозможно. Я искренне не понимал, почему твой отец был так напуган этой встречей, пока он не закричал о каком-то пришедшем в движение лабиринте и пробудившейся цитадели». Пайпер поежилась. Слова казались ей слишком знакомыми, но она не могла отыскать их в памяти. «Я хотел успокоить Дэниела, показать, что всегда помогу ему, что он в безопасности, но он не слушал. Твердил, что хочет забыть увиденное. Заявил, что хочет предаться забвению». Дядя Джон произнес это с особым оттенком грусти, который Пайпер не удалось понять до конца. Подготовка к забвению обычно занимает несколько месяцев. Мы не раз пытались отговорить Дэниела, но он нас не слушал. За это время наши родители погибли от рук демонов. Дэниел должен был стать следующим главой ордена, но он отказывался принимать это бремя и просил ускорить подготовку к церемонии. Я был раздавлен гибелью родителей. и боялся потерять Дэниела, поэтому делал все, чтобы удержать его рядом с собой. Мы обращались к магам и целителям, но все они утверждали, что разум Дэниела не поврежден. Он полностью владел собой, а его желание предаться забвению было искренним. Когда все приготовления были закончены, он сделал это. предал себя забвению и навсегда забыл о других мирах, расах, магии и демонах, угрожающих всем нам. Дрожь стала сильнее. Отец Пайпер всегда говорил им, что нет ничего дороже семьи. Поддерживать хорошие отношения даже с самыми дальними родственниками крайне важно, Но он, столкнувшись с демоном, решил предать себя забвению, забыть свои корни, свою семью и оставить своего брата одного в мире полном демонов. «У каждого реакция на забвение разная», — продолжил дядя Джон, немного помолчав. Дэниелу было сложно, но он все же смог привыкнуть к обычной жизни. После его ухода я не мог управлять орденом и временно передал управление бывшему помощнику своего отца. Я следил за жизнью брата и несколько раз пытался наладить с ним отношения, но он не помнил меня. Однако мои попытки привели к тому, что некоторые его воспоминания все же пробудились. Он не помнил Сигридского мира, но смог вспомнить меня. Он считал, что я уехал учиться в другой город и перестал поддерживать с ним связь после того, как наши родители погибли в автокатастрофе. Я не стал его переубеждать и позволил ему поверить, что всё так и было. То есть всё это время папа думал, что это ты бросил его? — возмущённо спросила Пайпер. Но ведь это он предал себя забвению. И это навсегда отрезало его от нашего мира. Демоны перестали обращать на него внимание. Ногтисы не нападали. Он стал жить спокойно, и я решил, что так будет лучше. Я оставил его и связывался с ним лишь тогда, когда он того хотел. До рождения Лео мы не общались около пяти лет. «Правда?» «Да. Я, конечно, приехал, но не мог остаться надолго. Дэниэл обвинял меня в черствости и том, что я не хочу налаживать с ним отношения. А я всего лишь пытался защитить его от мира, который он оставил в прошлом. Меня могли выследить, а Дэниэля могли узнать. Я делал все, чтобы этого не произошло, и терпел его упреки. С твоим рождением я стал чаще появляться у вас дома. После рождения Эйса Ширайя убедилась, что демоны не обращают на вас внимания. Каждый раз, когда я должен был увидеться с вами, Ширайя наносила мне на кожу магические знаки, подавляющие запах моей крови. Это не позволяло демонам отыскать меня. Пайпер выпрямилась и зажала ладони между коленями. Дядя Джон делал все, чтобы защитить их. Несмотря на то, что Пайпер казалось, будто они проводят вместе достаточно времени, из слов дяди становилось ясно, что это не так. Он боялся, что из-за него на них нападут и держался на расстоянии. Иногда, конечно, появлялся, но всегда с защитными знаками. Почему-то Пайпер казалось, что магии, подавляющий запах его крови, было недостаточно. Наверняка Ширая еще ставила барьеры, накладывала дополнительные заклинания или отправляла вместе с Джонатаном какой-нибудь караул, который держался на расстоянии. — Что бы было, если бы ты нам все рассказал? — осторожно спросила она, посмотрев на него. — Эриам, открыть глаза — Кровь первых, текущая в вас, могла пробудиться, и вы бы все узнали и поняли. Но вы могли не выдержать правды и сойти с ума. Такое уже случалось. Я не хотел рисковать. Тогда почему я, узнавшая обо всем, не сошла с ума? Или все же сошла, подумала она? В тебе живет ли райе? Она дает тебе силу, которую ты используешь, чтобы защитить себя. Но это невозможно с тем, кто предал себя забвению. Пайпер призналась себе, что после слов дяди Джона в ней затеплилась крохотная надежда. Ее отец сможет все вспомнить и вновь стать частью сигридского мира. Да, этого не произойдет с Лео, Эйсом и их мамой. но они хотя бы будут друг у друга. У Пайпер сейчас только дядя Джон, с отношением к которому она до сих пор не определилась. «Забвение сильнее Эриама», — холодно ответил Джонатан. «Забвение — сильнейшая магия, доступная смертным. Сильнее только магия Сакри, но Сальваторы не считаются смертными». «То есть...» Пайпер резко вскинула голову. «Сальваторы выше смертных, но ниже богов», сложив ладони и прижав их к губам, пояснил Джонатан. «Сальваторы живут дольше всех рас, но и они не бессмертны. Честно, я не знаю, сколько они живут. Трое из них погибли, один сгинул». «Кстати, о нем». Пайпер поняла, что подошла к опасной теме. Дядя Джон мгновенно напрягся, взгляд его темно-карих глаз стал более суровым. «Что ты знаешь о третьем?» «Предатели», — исправил Джонатан. «Мы называем его предателем». «Почему не третьим?» «Говоря о нем как о предателе, мы имеем в виду некоего Сальватора, предавшего всех». и тем самым не ворошим прошлое. К тому же, если появятся еще два сальватора, один из них станет новым третьим. Его имя не должно ассоциироваться с предателем. «Но за что он был вычеркнут из истории?» — не унималась Пайпер. «В чем заключалось его предательство?» «Пайпс...» — его голос был совершенно серьезным. «Не спрашивай об этом». Уверен, мы найдем способ объяснить тебе все, но не сейчас. Я знаю о нем мало, потому что родился в этом мире. Но есть те, кто знал предателя лично. Они знают больше, но вряд ли согласятся поделиться воспоминаниями. Слишком много боли они причиняют. Просто было бы неплохо узнать об этом, чтобы не совершать тех же ошибок. Но Пайпер не была уверена, что говорит правду. «Ты же не веришь во все это», — сказала она себе. «Так ведь?» «Ты обо всем узнаешь», — со вздохом повторил Джонатан. «Но не сейчас. Лучше ответь мне на один вопрос». Пайпер подняла голову и посмотрела на него. «Ты ненавидишь меня?» Вопрос застал ее врасплох. Не то чтобы Пайпер не задумывалась об этом, но отвечать на него сейчас. Она не знала, что ей следует сказать. Она была зла на дядю Джона за то, что он скрывал от них существование других миров, и не пыталась это отрицать. И хотя у него были на это веские причины, которые Пайпер, разумеется, приняла и обдумала, она не могла так просто отделаться от обиды. Теперь они оба были вовлечены в одни беды, но девушке казалось, что дядя Джон больше на их стороне — Гилберта, Ширайи, Кита и всех других Сигрицев, которых она ещё не знала, а не на её. Он, может, знает её и в состоянии ей помочь, но на ситуацию он смотрит, с точки зрения того мира, в котором и прожил всю свою жизнь. А Пайпер, еще разрывавшаяся между прошлым миром и нынешним, так не могла. «Я не знаю», — честно ответила она, тяжело вздохнув. «Я злюсь на тебя из-за того, что ты скрывал все это, хоть и понимаю, почему ты так делал. И в то же время я рада, что ты рядом и можешь мне помочь». не знаю. Я запуталась и хочу во всём разобраться». Отрекаться уже не было смысла. Ей, закрывший брешь, уже никуда не деться. И что бы ни происходило дальше, Пайпер знала одно. «Как раньше уже не будет». «Я...» — начала Пайпер... сглотнув неожиданно подступивший к горлуком. «Я Сальватор, и я не одна такая, верно?» «Ты не можешь быть одной». Но это не было ответом. Либо есть еще кто-то, в ком так же, как и в ней, живет Сакри, дарующий особую магию, либо она единственная. Пайпер находила утешение в мыслях о других Сакрификиумах, потенциально существующих, которые могут явиться, выбрав своих сальваторов и подарить ей подходящую компанию. «Ты говорил, — вспомнила Пайпер, — что в том особняке, где вы были с папой, брешь закрыли силой. Но на это способен только сальватор. Выходит, там был сальватор? Магия, оставившая на нас свой след, была неизвестна тогда». Но четыре дня назад я определила, кому принадлежала эта магия. Все-таки прошло четыре дня, а не два или три. Четыре дня назад брешь открылась возле дома дяди Джона, и их атаковали демоны. Там был Сальватор, заключила Пайпер, начав теребить края толстовки. Он был там и закрыл брешь. Ширая знает, кто именно это был? Точнее, кто из Сакри был связан с ним? Нет, но пытается узнать. Почему это всплыло спустя столько лет? Потому что магия Лерайя начала пробуждаться в тебе, и Ширая это почувствовала. Схожая магия ощущалась в тот день. Скажем так, магия Сальваторов схожа между собой, но при этом имеет отличия. Однако я точно знаю, что один сальватор всегда почувствует другого. Об этом упоминается во многих легендах. То есть, теоретически тот сальватор может почувствовать меня, а я его. Думаю, что так. Об этом следует расспросить старейшин, магов и прорицателей. Теперь они возьмутся за меня? Пайпер привыкла общаться с разными людьми, которые хорошо разбирались в своем деле. Она пробовала посещать едва ли не каждый кружок в школе и за ее пределами, по настоянию родителей. Но общаться со старейшинами, магами и прорицателями к этому ее не готовили. Она вообще не знала, как реагировать на то, что они существуют. «Они будут направлять тебя», — лаконично исправил Джонатан. Старейшины помогут тебе узнать историю Сигрида. Маги обучат тому, что сами знают. Прорицатели будут следить за ходом твоего обучения и изредка заглядывать в ближайшее будущее, чтобы помочь. Рыцари научат обращаться с оружием и покажут, как постоять за себя и без магии. Без поддержки ты не останешься. «Рыцари!» — скептически усмехнулась Пайпер. «Зря смеешься». «Рыцари, пусть и в меньшинстве, — отличные воины. Они не только защищают нас, но и помогают искателям в поисках, феям в изготовлении оружия. Они отлично работают с эльфами. Они всегда сопровождают нас, простых смертных, в зачарованный Тайрос. Для нас рыцари незаменимы». «Ах да! Как она могла забыть об этой истории, рассказанной дядей Джоном?» Сигрид был полон разных существ, но больше всего было людей, фей, эльфов и великанов. Гилберту прислуживал один эльф, Лука, и его присутствие немного нервировало Пайпер. А ведь он был единственным представителем другой расы, которого она встретила. «И какие они, ваши рыцари?» «На собрании, где ты познакомишься с лидерами, узнаешь». Уверен, Гилберт пригласит нашего бравого капитана. Ладно. Но что ты там про них сказал? Куда они сопровождают вас? В зачарованный Тайрос. Это особое пространство, соединяющее все миры. Согласно одной из древних легенд, зачарованный Тайрос место, где боги трудились над созданием мира. Но, повторюсь, это лишь легенда. И вы попадаете туда «Иногда в дворцы эльфов и фей. В Сигриде туда было проще проникать. Сейчас сложнее, но феям трудно ужиться в одном мире с людьми». «Притормози!» Пайпер закрыла глаза и потерла переносицу. «То есть зачарованный Тайрос это совершенно другое пространство, в котором феи и эльфы жили и в Сигреде и здесь, на Земле?» «Этот зачарованный Тайрос «Может быть, связан с брешами?» «Нет», — ни на мгновение не задумавшись, ответил Джонатан. «Бреши — это хаос, жалкое подобие переходов». Пайпер напрягла мозг и вспомнила, что ей говорил дядя Джон под чутким руководством Ширайи. «Переходы — магические порталы между мирами, созданные для перемещения в пространстве». Но почему они называются так, Пайпер не знала. Зачарованный Тайрос — чистая, светлая магия, подвластная феям. Людям и великанам было трудно попасть туда без приглашения. Но сейчас всё гораздо проще. Дворец эльфов стоит на границе зачарованного Тайроса и этого мира, что позволяет нам попадать туда. А дворец фей в самом его сердце. Итак, давай подытожим. «Феи и эльфы живут в своем особом магическом измерении, которое граничит с землей, но при этом являются частью нашего мира, земного». «Да, все так». «Ага, круто», — сухо ответила Пайпер. «Навестим Тайрос?» «Нет», — Джонатан отрицательно покачал головой. «Смертным туда так просто не попасть». «Но ты говорил, что сальваторы не совсем смертные». Пайпс. Зачарованный Тайрос – это совершенно иной мир. Он сильно отличается от тех, что мы знаем, хотя бы тем, что демоны так и не смогли уничтожить его. Тайрос загадочен и опасен даже для меня, главы Ордена. «Глава Ордена!» — фыркнула Пайпер, передразнила его. Это было еще одним фактом, который до сих пор не укладывался в ее голове. А ведь ты говорил, что взял перерыв и назначил главным какого-то помощника. Или как там его? В другой раз, ладно?» — предложил Джонатан и вымученно улыбнулся. «Конечно, наша коалиция тесно сотрудничает с Орденом, но тебе вовсе не обязательно делать это. Если магия обучит тебя, и ты пробудишь Лирае, ее одной тебе будет достаточно, чтобы выжить». «Выжить». Повторила Пайпер, словно пробуя слово на вкус. «А если я не хочу выживать?» «Пока существуют демоны, нельзя иначе». «Значит, ваша коалиция создана для выживания», — подытожила Пайпер. Разрастающаяся в груди беспокойство отступило, но лишь на мгновение. Прошло всего два века, Пайпс. Для сигрицев ничтожно мало. Они все еще чувствуют себя чужими в этом мире и мечтают о том, чтобы вернуться домой. А ты? Ты же землянин. Чего хочешь ты? Чтобы наследие, хранимое нашей семьей веками, не исчезло. Да, я землянин, но думаю, что мое место среди сигрицев. В их мире меня примут. На данный момент здесь меня удерживаешь только ты. Значит, она — последний мост между земным и Сигридским мирами. Пока она цепляется за прошлую жизнь, в которой не было места магии, демоном и сакрификиумом, дядя Джон чувствует то же самое. Пайпер не думала, что из-за этого будет ощущать такой стыд. Она хотела вернуть все так, как было, хотела всем сердцем. Но страх, проникший под кожу и распространившийся по ее телу, твердил, что это невозможно. Она не могла вернуть все на круги своя, потому что Лерайи выбрала ее. — Если бы ты захотел, — осторожно начала Пайпер, — ты бы вернулся к обычной жизни. — У меня никогда не было той жизни, о которой ты говоришь, — спокойно ответил Джонатан. Я с самого рождения был связан с коалицией, орденом и сигрицами. Я никогда не предавался забвению, поэтому у меня не было другой жизни. И у тебя никогда не появлялось желание послать все к чертям? Забыть о проблемах, магии, и демонах и жить как простой человек? Конечно, такое было. Джонатан качнул головой, словно ее слова пробудили в нем воспоминания, которые вызывали это желание, словно ему они были противны. «Я люблю своего брата, люблю вашу маму и люблю вас, своих племянников. Ради вас я мог оставить этот мир и предать себя забвению. Не могу сказать, насколько часто я об этом задумывался, но... Возможно, если бы я нашел себе подходящую замену, я бы так и сделал». «Но теперь, когда ты тоже втянута в Сигридский мир, я не могу думать о том, чтобы все забыть. У меня появилась еще одна, самая главная причина, чтобы не обращаться к забвению». Пайпер показалось, что движения дяди Джона немного замедлились. Она не была в этом уверена и была готова списать это на галлюцинации, что удивило бы её меньше, чем какая-нибудь магия, если бы изображение на картине, попавшей в поле её зрения, вдруг не начало двигаться. Какой-то тёмный предмет в самом центре картины стал стремительно приближаться. Вспышка белого света заставила Пайпер закрыть лицо руками. Сильный поток воздуха отбросил её назад — Вместо стены, в которую она должна была врезаться, Пайпер упала на что-то мягкое и очень холодное. Зашумевшим в ушах ветром она слышала какой-то шепот, но не могла разобрать его. Пайпер скорее ощущала, чем слышала чье-то тяжелое дыхание и отчаянные крики, которые до нее доносил ветер. Она с трудом поднялась и огляделась. Девушка по пояс утопала в обжигающе-холодном, рыхлом снегу. Спина ныла, как и затылок. Позади все еще слышались крики, но Пайпер не удавалось различить слов. Она смотрела перед собой, всеми силами пытаясь побороть головокружение, и следила за несущимся на нее темным пятном, с каждым мгновением приобретавшим более отчетливые очертания. Сначала Пайпер смогла различить цвет — бело-серый. Где-то на теле существа проглядывали алые, синие и черные пятна. Наконец оно выскочило из тени деревьев, и рыча устремилась прямо на нее — Пайпер разглядела большую голову с острыми ушами, одно из которых было порванным. Глубокие царапины на носу и острые клыки, на которых оставались еще следы крови. Тело существа напоминало волчье, но было больше. Оно было очень худым и длинноногим. Мелькавший хвост, кажется, был сломан. Пайпер охватил страх. Инстинкты кричали, чтобы она, подскочив на ноги, бросилась бежать, но снег будто сковывал ее движение. Крики за спиной были похожи на вой и утробное рычание. Стремительно приближающийся волк скалил пасть и рычал, но что казалось Пайпер наиболее странным... «Не на нее!» Взгляд его обезумевших желтых глаз был направлен ей за спину. Пайпер вся сжалась, когда волк, остановившись в метре от нее, прыгнул. Он перемахнул через нее дрожащую и едва сдерживающую вопль, с оглушительным рыком приземлился за ее спиной и принялся рвать врагов на части. Пайпер удивилась тому, как быстро поняла это. Практически сразу страх отступил, и она овладела своим телом. Волк сражался еще несколько мучительно долгих мгновений, пока, наконец, не успокоился. Пайпер, все еще сидевшая спиной к нему и прислушивавшаяся, вдруг почувствовала на себе его горячее дыхание, и, даже не пытаясь остановить собственное тело, повернулась. Волк смотрел прямо на нее. В его желтых глазах уже не было и капли того безумия, что Пайпер видела до этого. Вся шерсть волка была перепачкана чужой кровью. Вдоль правого бока тянулись две рваные раны, а на носу остались следы чьих-то когтей. Волк вытянул шею и шумно втянул воздух. Пайпер посмотрела в его большие глаза и замерла. В чрезвычайно умных глазах волка она видела не себя, а юношу с черными волосами и голубыми глазами в порванной одежде. Пайпер слегка наклонила голову, и юноша, отражающийся в глазах волка, повторил движение. Волк громко фыркнул, вой со стороны стих, и тогда же до нее донесся крик, заставивший содрогнуться. «Приди в себя!» Дядя Джон обнадеживающе улыбался, смотря на нее так, будто ничего не произошло. Пайпер тяжело дышала, бешеным взглядом ища нужную ей картину, но той нигде не было. На ее месте оказался небольшой пейзаж — изображавший горные вершины. Никакого леса, поваленных деревьев и темного пятна, несущегося на нее. Никакого воя, крика неизвестного и отражения юноши в желтых глазах волка. Пайпер? Должно быть, все это продлилось меньше мгновения, и дядя Джон ничего не заметил. Может, он и не должен был ничего заметить, Пайпер постаралась успокоить дыхание, пока не начались расспросы, но ей никак не удавалось отдышаться и унять дрожь в коленках. Дядя Джон оказался рядом даже быстрее, чем она ожидала. Он хотел взять ее руки в свои, но, едва дотронувшись до нее, вздрогнул от неожиданности. Холодные, констатировал он, вновь беря ее руки в свои ладони. На этот раз бережно и аккуратно. «Пайпер, что с тобой?» «Ты ничего не видел?» хриплым голосом спросила она, посмотрев на него. «Нет». Джонатан покачал головой. «Что произошло?» «Видение, кажется», ответила Пайпер, продолжая смотреть на картину, еще недавно бывшую совершенно другой. «По крайней мере, я так думаю». «И что ты видела?» «Лес с поваленными деревьями и волка, бегущего мне навстречу. Об остальном Пайпер решила умолчать. Она не понимала, в чем причина, но когда волк расправлялся с врагами за ее спиной, ее тело наполнялось теплом. Желтые глаза волка были умными, а отражение в них, казалось, требовало к себе внимания. Голос, раздавшийся со стороны, помог ей вернуться сюда, в галерею, в свое тело, и вновь почувствовать себя в безопасности, пусть и относительной. «Еще что-то?» — начал допытываться Джонатан. «Слова, действия, заклинания. В твоем видении был кто-то еще?» «Я слышала какой-то крик», — с запозданием уточнила Пайпер. «Больше ничего». «Думаю, это может быть воспоминанием Лерайи». Джонатан прекратил растирать её ладони и, спрятав их в свои, посмотрел Пайпер в глаза. «Но я не уверен. Следует рассказать об этом видении магам и прорицателям». «Надеюсь, это не значит, что я сошла с ума», — пробормотала Пайпер.